Увидев по определителю номера, что звонят из управления полиции Миннеаполиса, она взяла трубку, послушала минуту и сказала, «Дай мне имя и подожди пять минут». Сразу же, закончив разговор, она развернула кресло и посмотрела на всех остальных. «Пока о чате забудьте». Звонил Томми Спиноза из управления. Ему спешно нужна помощь. «Она имеет какое-то отношение к убийствам снеговиков?» спросила Энни. «Нет, дело совершенно другое. Мы должны найти женщину до того, как к ней доберется бывший муж. Он опасен?» «Похоже, он по-настоящему опасен». Двинув мышкой, Харли вызвал свой экран к жизни. «Что у нас есть для начала?» «Только имя Джули Олбрайт. «Великолепно. Мы хотя бы знаем, в каком она штате?» «Начнем с Миннесоты». «Почему копам не удается ее разыскать?» — спросил Ранер. «Она под защитой. Но если сами копы не могут ее найти, как это удастся бывшему мужу? Он похитил кое-какие досье и знает, где она находится». «Значит, это известно и налоговому управлению», — сказал Харли, пальцы которого порхали над клавишами. «Почему и Спиноза сам не попробовал?» «Он пытался, но это закрытые данные». Харлей уронил руки на колени. «Господи, Грейс, конфиденциальным сведениям фиг пробьешься. Это потребует времени куда больше, чем пять минут. Тогда нам лучше не откладывать». Через десять минут, пока все остальные продолжали щелкать по клавишам, Энни захлопала в ладоши и сказала, «Я нашла ее». «Ох, ради всех святых, да посмотрите же, она в Биттеруте». «В нашем Биттеруте?» переспросила Грейс. «В том самом, в округе Дандас?» Харли скорчил гримасу в этой глуши, где мы прошлой осенью ставили высокотехнологичную защиту. Черт возьми, кто живет в том поселке? Грейс стала набирать номер Томми и Спинозе. «Может, она использует место работы как почтовый адрес? Не забывай, она скрывается». Глава 16. К тому времени, когда Джина и Магоцы двинулись обратно в город, снегопад прекратился, и облака двинулись на восток, в Висконсин. С точки зрения Джина, вид был куда лучше, когда весь пейзаж был засыпан снегом. Он осматривал заснеженные поля и разбросанные фермы с глубокой подозрительностью человека, который вдруг очутился в незнакомой стране. «Не знаю, Лео. Спроси меня, так вся эта сельская местность уродлива, как задница. Слишком много пустых полей, смотреть не на что». Магоц улыбнулся, главным образом потому, что сидел в теплой машине по пути в город, что снег на дороге раскидали, и ехать было куда легче. «Летом на этих так называемых пустых полях вырастет много красивого, вкусного и полезного». «Ну, я бы предпочел выдрать часть этих колосьев и на их месте поставить несколько ресторанчиков. Клянусь Господом Богом, когда минуту назад мы проезжали мимо коровы, у меня слюна пошла». Сэмпсон рекомендовал место в пяти милях от Дандаст-Сити. Джина фыркнул. «Ну да, как же! Шведский гриль, что считается местной шуткой. Ты когда-нибудь видел шведского шеф-повара, который устраивает представление с готовкой?» «На то есть причины, не говоря уж о том, что у них вся еда безвкусная. У них нет ни своей кухни, ни вкуса, да и жарить на гриле они не умеют. «Ты хочешь проехать мимо?» «Нет, черт возьми. Пока доберемся до следующего заведения, умрем с голоду». Они в мгновение ока проскочили мимо кучки строений, которые называли себя городом. Он носил странное название, которое Джина не мог произнести. Выписанное еще более странными буквами, например, «О» было с двумя точками и черточкой. Большой знак торжественно возвещал о давнем существовании города Побратима, но и его название Джина не мог произнести. Несколько дальше по шоссе Джина уставился на придорожный знак и вслух произнес «Здесь ночевал Карл Моберг». «Кто такой Карл Моберг и почему нас должно волновать, что он тут ночевал?» «Он был знаменитым шведским писателем». «Ага, и что же он написал?» «Эмигрантов о трудностях освоения Миннесоты».